Глава тринадцатая. Мэнди всю ночь не смыкала глаз. Томми не вернулся к вечеру, как обещал, и она не на шутку обеспокоилась. В голову лезли глупые мысли. «Из чего бы, спрашивается? Разве раньше не бывало такого, что муж задерживался? Мало ли, какие у него дела! Может, устроился на дополнительную работу, а ей не сказал, чтобы не ловить ее в ее взглядах сочувствие? Или встретил старого знакомого и засиделся в баре до утра. Имел право. Он в последнее время и так Света Белого не видел. Пахал за троих. Дома бы отдохнуть, так нет. Дома свои проблемы. Тут у любого от напряжения психоз начнется. А Томми держался с достоинством. Еще и ее дуроплаксивый утешал. По какой бы причине Томас не пришел ночевать, он сам объяснит, если посчитает нужным. Мэдди заставила себя лечь в постель, но просыпалась каждые полчаса, смотрела на часы, борясь с искушением позвонить. Меньше всего ей хотелось походить на женушек, достающих своих несчастных мужей чрезмерным контролем. Он почти никогда не заставлял ее волноваться. Почти. Но и тогда, после долгих уговоров, Томми согласился завязать с криминалом. и с тех пор Мэдди безраздельно ему доверяла. Рассудок подсказывал ей, что беспокойство беспочвенно, но поселившаяся внутри тревога игнорировала до разума. Около четырех утра Мэдди все-таки не выдержала и позвонила Томасу, но его телефон был выключен. — Как объяснить эту темную, неотвратимую тоску, разворачивающуюся в сердце, подобно проснувшейся змее? Она жалит, пожирает тебя изнутри, откусывая от живой плоти кусок за куском, прогрызая себе путь наружу, и каждое ее движение заставляет корчиться от нестерпимой боли. Мэдди показалось, что из ее легких вышибли весь воздух, а тягостное предчувствие, которое она так умело загоняла внутрь, внезапно переросло в отчетливую, бескомпромиссную уверенность. «С Томми что-то случилось». что-то очень-очень плохое. «Нет-нет, это всего лишь приступ паники», вызванный расшатанными нервами, убеждала себя Мэдди. «Нельзя позволять воображению перечеркивать здравый смысл». «Она сейчас чрезмерно чувствительна, стревожена состоянием дочери и поэтому реагирует неадекватно на сущие мелочи. Нужно вытереть сопли и взять волю в кулак». Завтра утром она проведает дочь и весь день проведет в салоне, делая стрижки и укладки. Ночь за окном постепенно теряла насыщенность, уступая пасмурному утру. Рассветные сумерки вливались в окна, заполняя комнату неприветливой серостью. Мэдди решительно встала с кровати, надела спортивный костюм и прошлепала босиком в кухню. Холодный пол кусал стопы, Она включила чайник и уселась на стол, поджав под себя ноги. Сейчас она поедет в больницу, и к тому моменту, как туда доберется, Томас уже будет дома и позвонит. Но ни сегодня, ни на следующий день муж домой не пришел. Крайтон косился на оскованные наручниками запястья и не мог избавиться от ощущения нереальности происходящего. Все это галлюцинакция, игра больного воображения. Это пустая комната, где из мебели только железный стол и два стула. Это широкое зеркало на стене, скрывающее наблюдателей по ту сторону стекла. Этот самодовольный офицер, третий час ведущий допрос и не скрывающий ликование. Не каждый день посчастливится арестовать вооруженного грабителя на месте преступления. И сам он, Томас Крайтон, беспомощный, злой, отчаянно теряющий самообладание, тоже вымысел. «Сотрудничество существенно облегчит вашу участь», — в десятый раз повторил следователь, пытаясь придать голосу обманчивую доброжелательность. «Кто еще участвовал в нападении?» Томас метнул в него затравленный взгляд. «Кто еще участвовал в нападении?» «Один такой длинноволосый, зовут Джон». Фамилии не знаю. Еще трое, у которых известны только прозвища. Черт возьми, да что он может рассказать, не зная о них практически ничего? Навести на подвал? Джонни подлец и подонок, но не дурак. Уже наверняка замел следы и свалил из города. Ищи его. Напрасно молчите. Офицер откинулся на спинку стула, вальяжно расставив ноги. Один человек убит, второй в реанимации, в критическом состоянии. «Похищено больше полутора миллионов долларов, и вы единственный подозреваемый. На оружии ваши отпечатки?» «Я не стрелял». Он подался вперед, наклонившись над столом. «Я уже объяснял, как было. Я не стрелял». Следователь кивнул, мысленно изумившись настойчивости, с какой все без исключения уголовники стараются убедить окружающих в своей невиновности. Они столь глубоко уверены в собственной безгрешности, что порой даже детектор лжи признает их святость. Я хочу вам поверить, но мне нужны хоть какие-то факты. Его дочь умрет. Вот единственный факт, который Томас смог предоставить следствию. Умрет по его вине. Несколько мгновений назад он практически достиг цели, почти прикоснулся к деньгам, благодаря которым мог спасти Тину. А теперь он не просто вернулся к началу, а отдалился от него на немыслимое далекое расстояние. Вероятно, он находился в шоковом состоянии и до конца не осознавал случившееся. И лишь поэтому все еще дышал, а не корчился в бессильных судорогах. Закончив допрос, офицер отвел Крайтона в камеру временного содержания. Металлическая дверь лязгнула, оставив его наедине со своими мыслями. Томас сел на лавку, вцепившись в волосы дрожащими пальцами, и невидяще уставился на царапину на грязном полу. Мэдди любила говорить, что все к лучшему. Кто другой попробовал бы его утешить подобной заезженной фразой? Он бы ответил колкостью, а то и вовсе накостылял по шее. Но Мэдди не просто говорила. Она искренне верила, и эта святая убежденность обезоруживала и заставляла хотя бы на секунду, на долю секунды проникнуться этой утопической идеей и помечтать о нереальном, фантастическом мире, где все действительно случается к лучшему. Он догадывался, что в этом вымышленном мире Мэдди спасается от травмирующих воспоминаний. Ее брата убили, что ни при каких воображаемых условиях не могло быть к лучшему, и она это отлично понимала. Но ей было необходимо во что-то верить, чтобы продолжать жить полной осознанной жизнью. И Томас как мог поддерживал ее добровольную маленькую иллюзию. Он вспомнил, как она радовалась, когда ее пригласили участвовать в районном конкурсе вокала. Мэдди отлично пела, тембр ее голоса сочный, с легкой хрипотцой, впечатлял даже далеких от музыки слушателей. Для финального выступления требовался подходящий наряд, и жена металась в поисках. В витрине магазина она увидела роскошное оранжевое платье, но оно стоило слишком дорого. Томас настаивал на покупке, но практичная Мэдди ни за что не соглашалась потратить такую сумму на легкомысленную трепицу. За несколько дней до концерта ей позвонили, из организационного комитета и сообщили, что спонсоры изъявили желание одеть финалистов и выделили каждому подарочный сертификат того самого магазина одежды. В восторгу Мэдди не было предела. Она бегала по квартире, смеялась и визжала, а Томас с Тиной сидели на диване и изображали недоумение. На сцену она поднималась в изумительно шедшем ей огненном платье и светилась отчасти. Крайтон сидел в первом ряду, довольный тем, как ловко все провернул. Две недели, помимо основной работы, он трудился грузчиком и, накопив нужную сумму, попросил Жози связаться с Мэдди и озвучить ей легенду о щедрых спонсорах. Тине тоже нравится петь. Самому Крайтону медведь на ухо наступил, но дочка, к счастью, пошла не в него. «Когда вырастет, станет звездой», — фантазировала Мэдди, — Любовный ероша, кудряшки, дочери. А что, все данные для этого есть? Все данные, кроме будущего. Томас резко выпрямился. Его лицо приняло непривычное жесткое, непроницаемое выражение. Упрямый подбородок взметнулся вверх, а кулаки, угрожающе сжались. Он кинулся к двери и принялся исступленную ее пинать, требуя, чтобы его немедленно выпустили. Двое копов, вызвавшиеся усмирить Смутьяна, отперли замок и зашли в камеру, красноречиво похлопывая дубинками по бедрам. «Угомонись, парень!» — пробундосил тот, что повыше, и растянул тонкие губы в ехидную улыбку, отчего они совсем исчезли. Томас попятился, уперся спиной в стену. «Иначе придется себя поучить нормальному поведению». Коп шагнул вперед, намереваясь отвесить буйному парню показательных тумаков. Дальнейшее стало неожиданностью не только для полицейских, но и для самого Томаса. Все чувства отключились, мозг заработал быстро и четко, просчитывая дальнейшие ходы и выбирая наиболее оптимальный. Он сделал резкий выпад, ударив первого копа в живот, тут же добавил локтем в затылок, когда тот согнулся, и переключился на второго, молниеносно обрушивая кулак в отвисшую челюсть. Завладеть пистолетом было делом пары секунд. Он обхватил за шею второго копа, приставив дуло к его виску, и двинулся в коридор, прикрываясь заложником. Всем назад, иначе он покойник. События развивались стремительно и карикатурно, как финал плохого боевика. Не имелось никакой объективной возможности выбраться из переполненного полицейского участка И тем не менее это происходило здесь и сейчас. И он, Крайтон, не просто в этом участвовал, но играл центральную роль. Он с такой силой вдавливал пистолет в висок заложника, что содрал кожу. Тонкая струйка крови стекала по шее полицейского, которую Томас сдавливал второй рукой. Мозг подмечал мельчайшие детали, но отбрасывал их как мусор, концентрируясь на главной задаче. Направо, в коридоры налево, не поворачиваться спиной, в холл, мимо пункта охраны, пригибать голову. Заложник без конца спотыкался, и Крайтон практически волочил его на себе. Звонили телефоны, трещали рации, кто-то кричал. Томас ничего не слышал. Его накрыла абсолютная сокрушительная тишина, впитавшая в себя посторонние шумы и голоса. Только единственный звук. Собственного сердца казался оглушительно громким. Он достиг входной двери, вынудив полицейских расступиться, выбежал на улицу и рванул к дороге, продолжая прикрываться живым щитом. Завизжали тормоза, Томас кинулся на перерез к ближайшему автомобилю. — Дверь открывай! — приказал испуганно сжимавшему руль толстяку. Оттолкнул заложника кубарем, покатившегося по асфальту. запрыгнул внутрь и направил пистолет на Жордяя. «Поехали! Живо!» Побледневший водитель нажал на педаль газа и судорожно рванул вперед. И почти сразу же, где-то совсем рядом, взметнулся в воздух надсадный вой полицейской сирены. Впереди замаячил желтый сигнал светофора. «Не останавливайся, жми быстрее!» Томас посмотрел назад. Две патрульные машины следовали по пятам, и быстро приближались. Преследователи мчались на Ford Police Interceptor. У тачек восьмицилиндровый силовой агрегат от «Мустанг» на 4,6 литра, но максимальная скорость ограничена 136 милями в час. Значит, на угнанной «Тойота» можно было бы оторваться, если сменить шофера. Томас бросил быстрый взгляд на вспотевшего от страха толстяка. Его губы дрожали, как два желейных ломтя. «Тормози!» — приказал Крайтон. Машина резко сбавила скорость и остановилась. «Выметайся!» Томас быстро перебрался на водительское кресло и рванул с места в тот момент, когда расстояние между ним и преследователями сократилось до нескольких метров. Он неплохо знал эту часть города, но действовать следовало предельно быстро, пока не подключились вертолеты. Тогда конец. Он разогнался до 80, 90, 100 миль в час и продолжал ускоряться, лавируя между машинами, задевая бампером бока, рискуя врезаться и разбиться в смятку. Томас лихорадочно прикидывал, где свернуть, когда заметил, как патрульная машина перекрывает впереди дорогу. Быстро работают сволочи. Он резко крутанул руль, выворачивая на встречную полосу и едва избегая столкновения с тяжелым доджем. Истерично завизжали покрышки, кто-то въехал в бордюр, два автомобиля поцеловались и остановились. Но он уже стремительно удалялся. На бешеной скорости миновал перекресток, до смерти напугав собравшихся переходить дорогу пешеходов, проехал еще два квартала, И лихо нырнул на длинную сквозную улочку, выходившую на широкий проспект. Рядом площадь, полно народу. Не доезжая бросить тачку, смешаться с толпой, дойти до станции метро, а там уж он улизнет. Домой нельзя, схорониться где-то обмозговать, времени почти нет. Полтора миллиона, по триста тысяч получилось бы. Чертов ублюдок Джонни, чтоб ты в аду горел. Он отвлекался на какую-то секунду, проверяя, нет ли погони, а когда поднял глаза, увидел старика, решившего перейти дорогу, и именно в тот момент, когда прямо на него, на огромной скорости, летел автомобиль. Где-то на подкорке мелькнула короткая «Не успею затормозить! Чёртов, чёртов, старик!» Томас дернул руль, силой вдавливая ногу в педаль тормоза. «Машину резко занесло!» Глаза зафиксировали стремительно надвигающуюся бетонную стену, а потом зрение пропало».